ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ Аманду снова захватили инстинкты, и они, словно антилопу, погнали ее туда, откуда тянуло свежестью. Думать она не успевала, зато ногами работала так, словно они не болели, словно они не замерзли, словно по каменному полу бежать одно удовольствие. Сердце молотило, руки работали, как рычаги, все ее нутро горело одним желанием — выбраться из этих жутких змеиных нор, сбежать, спастись и найти своего Кегана. Нистовое желание жить так ее захватило, что когда впереди забрезжил свет, на бегу она не сразу заметила двух стражей по краям выхода. То ли бежала она слишком быстро, то ли они не ожидали, что кто-то так нагло выскочит из прохода, что не сразу опомнились. Они не остановили Аманду и дали ей несколько спасительных секунд Форе, за которые она смогла прорваться через охрану и выбежать из нарыв в невысокий лес. Но обрадоваться она не успела, потому что уже на бегу поняла, как несется очень круто вниз. Твою ж, закричала она, Аманда, но это делу не помогло. Во-первых, ее инерция уже несло по уклону, и остановиться уже не получалось. Во-вторых, позади нарастали шипящие крики и звуки погони. Конечно, на что она рассчитывала? Что они оставят просто так ту, кто посмела сотворить такое? С их обожаемым предводителем? А судя по стражнику, они его действительно обожают или обожали. Не была уверена, жив Сарванхаш после случившегося или нет. Дрянь, донеслось сзади. Держите ее, схватить живой. Она должна заплатить. Ужас от возможного наказания подхлестнул Аманду, и она помчалась еще быстрее, рискуя навернуться, врезаться в дерево, подвернуть ногу или еще как-нибудь влипнуть. Это бы означало конец. Но, видимо, у богов сегодня были другие соображения на ее счет, потому что склон пошел ровнее, стал более пологим, и вот она уже бежит по редкому лесу, где даже на дерево не влезть. Хотя вряд ли это помогло бы. На таких низких деревцах не спрятаться. Оставалось только одно — бежать, насколько хватит сил, что очень непросто. Ведь она босиком, а пятки и так болят. К тому же длинная сорочка удобства не добавляет. «Я вижу ее!» — прокричали позади шипящие. «Держите дрянь!» Аманду окатило холодом, а сердце, наоборот, опалило внутренности жаром. «Бежать, бежать! Скорее не останавливаться, не сдаваться!» Она не знала, сколько бы так продержалась, но лес резко кончился, и Аманда едва не свалилась с обрыва в неширокую, но стремительную реку. Вариантов всего два — остаться и попасть в лапы к разъяренным и людям, которые кто знает, что сделают с ней, или же прыгнуть в воду. Решала Аманда ровно полсекунды, а потом силой оттолкнулась и сиганула вниз. Вода обожгла холодом. Несмотря на лето, она почему-то оказалась ужасно холодной. Вероятно, течет с каких-нибудь ледников. Эта мысль мелькнула тенью и исчезла, поскольку все ее существо сконцентрировалось на одном — не утонуть. В холодной воде каждое движение, каждый взмах руками давался с трудом. Ее крутило и переворачивало, но Аманда изо всех сил гребла к поверхности. И когда голова оказалась над водой, Аманда сделала самый сладкий вдох в своей жизни. Кое-как удержавшись на поверхности, она покрутила головой. Река уносила ее вниз по течению вдоль редколесья. Серпенты в реку за ней не прыгнули. Видимо, для них она слишком холодная. А с их замороженной кровью это опасно. Но облегчение это не принесло. Они продолжили преследование по берегу. И довольно быстро из-за хвостов, которые каким-то образом взялись у них вместо ног. Аманда барахталась и гребла, стараясь держать курс на противоположный берег. Возможно, ей больше ничего не нужно делать, только дождаться, пока серпенты выдохнутся. Хотя замерзнуть она может куда быстрее. Ее несло довольно долго. А серпенты все продолжали погоню, хотя существенно отстали. Все же река несет ее куда быстрее. Неужели они так преданы своему господину? А потом она увидела впереди мост над рекой и поняла, куда так торопятся Наги. Мост стоит низко, и между его колоннами в воде крупные решетки. Да, крупные, но не настолько, чтобы Аманда могла в них пролезть. Они хотят просто выловить ее как рыбу. «Вот же гады!» — прохрипела она. Но сдаваться Аманда не собиралась. Она не может отдаться им в руки, теперь, когда спасение так близко. Но что делать?» У нее разве есть шансы проломить решетки? Едва ли. Особенно сейчас, когда она ужасно замерзла и ослаблена. Аманда решила плыть. Плыть так быстро, как получится. Может, тогда она успеет пораньше, сумеет выиграть себе еще немного времени. Она погребла по течению и доплыла до моста так стремительно, что чуть не врезалась головой в решетку. Вблизи они оказались больше, но все равно недостаточно широкими. Но одно достоинство у них все же было — перекладины. Не теряя времени, Аманда полезла по ним, цепляясь озябшими руками и соскальзывая в воду. Ее трясло от холода и ужаса, но все же через несколько мгновений невероятных усилий она влезла на мост. Огляделась, серпенты настойчиво мчатся по берегу к мосту. Аманда простонала, они не остановятся. Развернувшись, она кинулась в сторону противоположного берега. Мокрая сорочка облепила тело. Бежать это мешало еще больше. От холодной воды и усталости тело не слушалось, но Аманда настойчиво работала ногами, и когда ворвалась в кипарисовую рощу, испытала невероятное облегчение. Дерновина здесь мягче, настоящее блаженство для исколотых стоп. Но серпенты настигали, уже слышно, как они яростно шипят и предвкушают победу. «Вот она! Не упустите дрянь! Сарванхаш должен сам ее наказать!» Аманда на бегу содрогнулась, значит, их главарь выжил, и если она попадет к ним в руки, он на ней живого места не оставит. Чем закончилось бы ее бегство, Аманда не знала, потому что силы быстро ее покидали, но внезапно она выскочила на поляну, здесь ее ждало еще одно открытие — демоны.